Глава тридцать «Здравствуй, Светик-семицветик!» И громкий мужской смех мне прямо в ухо. Только один человек в мире меня так называет. И только ему я позволяю это дурацкое прозвище, хотя терпеть его не могу. Но из уст Игната Даманского это звучит даже больше как комплимент, чем издевка. А его смех поднимает мое довольно плачевное настроение на несколько позиций вверх. «Ты поболтать или как?» Я делаю глоток остывшего кофе, а после отставляю чашку в сторону. «Снова завал!» Бодрый довольно загадочный голос мужчины явно свидетельствует о каком-то деле. Вряд ли поболтать позвонил, хотя я не против. Но только не сейчас, когда гора бумаг даже не собирается уменьшаться. Иногда мне кажется, что какие-то потусторонние силы постоянно добавляют мне работы. Иначе, как мистикой, я не могу эту кипу охарактеризовать. «У меня когда-то было иначе?» Теперь усмехаюсь я, так как настроение действительно резко поднимается. «Кто-то постарался, чтобы я без дела не сидела?» Тонко намекаю на этого загадочного доброжелателя, на что слышу в ответ лишь фырканье. «Ой, не начинай!» Мне даже кажется, что Игнат машет рукой. «Можно подумать, тебе не нравится!» «Мне нравится. Соглашаюсь, так как мужской проницательности можно лишь позавидовать. Но все равно стопка бумаг на моем столе от этого не уменьшается, хоть головой о стену бейся». «Биться точно не надо». Игнат, походу, издевается, но я пропускаю его ехидство мимо ушей. «Лучше на выходные к нам приезжай со Стасиком. Так и быть, детей беру на себя, а вас с Алисой отпущу на шопинг «На целый день!» На ходу пытаюсь поймать удачу за хвост. Но мне в ответ тут же прилетает «Не наглей!» И снова смешок. Но я все равно довольна. Отпустит, куда денется, хотя Игнат доманский дикий и безумный ревнивец. Он не просто влюблен в Алису. Он от нее без ума, если не сказать похлеще. Иногда даже завидно, хотя изначально их отношения нельзя было назвать простыми. Большая разница в возрасте, юношеский максимализм моей подруги в ее 18 молодость и небольшой жизненный опыт. Все это и многое другое повлияло на их длительное расставание. К тому же Игнат уж слишком давил на Алису. Но кто в 18 не проявляет характер? Даже если это и выглядит довольно глупо со стороны. Тебе кажется, что ты взрослый, и только с годами, а также с приобретенным жизненным опытом, приходит осознание того, как по-идиотски ты себя вела. «Будешь много умничать, вообще под утро вернемся!» Продолжаю я наш веселый диалог. «Еще и Катюху прихватим, так что детский сад из троих не посет тебе обеспечен, дорогой!» «Звучит, как угроза!» — язвит доманский в ответ. «Но я уже вошла в образ и не собираюсь останавливаться!» «Это дружеское предупреждение!» Делаю очередной глоток капучино, и снова отставляю чашку в сторону. «Когда-нибудь я тебя придужу, дорогая!» — ворчит Игнат, а я улыбаюсь в ответ. Он всегда так говорит, когда я его подкалываю, но еще ни разу не реализовал свои угрозы в реальности. То придушу, то по поперемнем пройдусь, я это слышу раз в неделю как минимум. Хоть бы разочек продемонстрировал, а то только угрожает. «Алиса тебе этого не простит!» Веский аргумент из моих уст, после которого Игнат всегда остывает. Даже в лице меняется, когда слышит имя любимой супруги. Никогда в жизни я не встречала такую любовь. Боже, какие же они счастливые! А вообще, я считаю, что Игнат Адаманский — идеальный мужчина. Не знаю, почему Алиска так долго от него бегала, но до знакомства с этим мужчиной — Я имела о нем представление лишь со слов подруги. Конечно, мы с Катей мелкую поддерживали, как могли, но кардинально поменяли свое мнение об Игнате после знакомства с ним. Хороший человек, заботливый муж, великолепный бизнесмен. Можно очень долго перечислять все его достоинства. К тому же крестный отец моему сыну. Вот с кого надо брать пример подрастающему поколению. Кстати, Стасик от крестного без ума, а тот в ответ... Никогда не делит детей, когда они вместе. Если хвалит, то обоих. но и наказывает тоже обоих малышей, но мой сын никогда не возражает. Каждое слово Игната ловит на лету, впитывая информацию, как губка. Наверное, поэтому и слишком умный, а также очень рассудительный в свои четыре года. О таком отце для своего сына я втайне мечтаю. Жаль, что пока это остается исключительно моей фантазией. «Ладно, шопингом разберемся в субботу. А пока у меня к тебе дело». Игнат переходит на серьезный тон. «У меня очень важная встреча сегодня вечером, и мне нужна твоя помощь». Доманский очень крупный инвестор, поэтому важные встречи у него поставлены на поток. Отдельный кабинет, обслуживание на высшем уровне, в принципе, ничего нового и необычного. Мы всегда готовы к его внезапным звонкам. Однако именно сегодня небольшой форс-мажор. И о чем Игнат походу напрочь забыл. Сам просил, сам теперь и запамятовал. С его занятостью это вполне обычная вещь. В двух кабинетах еще идет ремонт, а два других заняты. Выдаю на одном дыхании и даже слегка кривлюсь, так как пока не могу придумать выход из сложившейся ситуации. Сам же просил за друзей, вот они третий день к ряду совещаются. «Твою мать!» — резко выдает Игнат. Но мой мозг продолжает активно искать альтернативу. «Могу предложить тебе дальний столик. Прикидываю, насколько удобно им там будет. Он в углу, музыку практически не слышно, да и вы за высокими спинками диванов не видны. Поставим охрану по кругу, чтобы вам никто не мешал». Игнат не любит проводить встречи в общем зале, Слишком много желающих с ним пообщаться, а он раздражается каждый раз, когда кто-то его отвлекает от дел. «Идеально!» — выдает мужчина, а в голосе слышатся довольные нотки. «Я на тебя надеюсь». «Вот не может, чтобы не поумничать напоследок. Ну, когда я его подводила-то?» «Прощаемся до вечера, после чего я вызываю к себе администратора». Все уже давно изучили вкусы Игната Валерьевича, поэтому трудностей, в принципе, быть не может. Но все равно я сама встречу гостей. Игнат любит лицезреть мою улыбающуюся физиономию. Я снова погружаюсь в чтение договора, однако ровно в семь часов появляюсь в зале. Аккурат в тот момент, когда Игнат переступает порог ресторана. Спутник Даманского заходит следом. Но пока его из-за спины моего кума не видно. Мне-то какая разница, с кем встреча у Игната? Главное, чтобы все прошло гладко и без форс-мажоров, чего мы оба так не любим. Улыбка на все тридцать два зуба. Шаг второй. Я замираю на месте, как вкопанная, Ноги резко становятся ватными. А тело каменеет, когда спутник Игната выходит из-за его спины. Дорогой костюм, рука в кармане брюк, безэмоциональное выражение лица. «Господи! Скажи, что мне это снится, особенно когда наши взгляды встречаются. И мужские глаза прожигают насквозь. Улыбка резко сползает с моего лица. Нет, этого не может быть».